Глава одиннадцатая Этот человек вызывал во мне опасения с того самого первого момента, когда мы встретились, и я заглянула в его глаза. Мужчина посмотрел на меня притворно равнодушно, но внутри как-то и сразу что-то затаилось, зашептало поостеречься. Желание спрятаться куда-то далеко-далеко и не выходить из убежища разрасталось в сердце, дрожавшая, словно у испуганной зверушки, попавшей в селки. Мужчину привела лебедь. Она представила его гуннару в тот самый день, когда он находился на дворе, обучая новобранцев. Я же находилась неподалеку, развешивала белье. День выдался ветреный, я помню, как хлистали простыни на ветру, словно крылья какой-то огромной птицы». Воздух был наполнен запахами надвигающейся осени и мелкого дождя, что разбросал поутро на траве блестящие капельки своих слез, которые теперь таяли, высыхая на солнце, еще теплым, но уже не таком ярком, как прежде. До дня, когда я должна была обрести свою свободу, оставалось совсем немного. И именно тогда судьба привела в дом Гуннара этого страшного человека, при виде которого мои руки неожиданно сделались слабыми и уронили корзину с остатками белья, которую тотчас перевернул ветер. Но я не рванулась поднимать вещи, а просто стояла и смотрела на то, как высокий мужчина в темном плаще, с длинными развивающимися волосами, едва тронутыми сединой, идет, пересекая двор, направляясь к северянину. А рядом с ним плывет, улыбаясь довольно, словно сытая кошка, красавица-княжна. «Проходя мимо меня, страшный мужчина повернул ко мне свое лицо и улыбнулся. Нет, страшным он был только по моим ощущениям. Я же видела перед собой красивого, даже слишком красивого мужчину. Уверенного в себе, отлично сложенного, высокого и еще достаточно молодого. Этот незнакомец явно пришелся по душе к нижне. Полагаю, она была падкой не только на богатство, но и на красоту». Меня же от чего-то сильно пугали его глаза, светло-синие и настолько холодные, что глядя в них казалось, что ты проваливаешься в ледяную бездну. Словно ступила на тонкий лед, который, не выдержав тяжести твоего веса, проломился под ногами и утянул тебя в бесконечную холодную пучину. Беги, беги, раздался чужой голос в моей голове, и я отпрянула от незнакомца. Он в тот же миг разорвал наш зрительный контакт и двинулся дальше. Лебедь же наградила меня надменным злым взглядом и поспешила за мужчиной. Я увидела, как эти двое подошли к Гуннару. Княжна что-то начала говорить, видимо, представляя чужака. Северянин смотрел пристально на Черноволосого, а затем бросил в мою сторону короткий взгляд, прежде чем кивнуть к княжне. Бросившись собирать с земли испачканное белье, я жалела о том, что не слышу разговора, происходящего сейчас между вождем и незнакомцем. И я все еще испытывала глубокое чувство страха, хотя и не могла толком понять, почему. А самое необъяснимое было то, что моя сила, которую мне до сих пор удавалось сдерживать, внезапно проснулась, и я ощутила, как руки наливаются теплом. Поднятые из земли полотенце. Вмиг занялось огнем, и я, отшвырнув его на землю, принялась затаптывать пламя, опасливо покосившись по сторонам. Не заметил ли кто? Кажется, не заметили. В мою сторону не смотрела ни единая душа. Все с интересом наблюдали за мужчиной, приведенным к княжной. Поспешно побросав в корзину перепачканные вещи, я поспешила со двора, не оглядываясь. Мне казалось что страшный человек следит за мной своими прозрачными синими глазами, и от одной этой мысли по телу пробегал смертельный холод. Бронхильда следила за своим сыном пока они в паре с Хрёдериком бродили по городу, выискивая и расспрашивая, но пока никаких следов Вереи не обнаружили. Сама же волчица уже давно поняла, что девушка здесь. Еще при въезде в город она почувствовала, кроме присутствия Азгейра и ту силу, что хранила в себе девушка. Эта сила излучала слабый аромат палёного воска и сухой земли, догорающего костра и сухих трав, сожжённых солнцем но если Брунхильда заметила его, то Асгейр с его возможностями и подавно. Здесь он был сильнее, и волчица постереглась бы сталкиваться с ним на чужой для обоих территории. Там, где царила вечная зима и тяжелые льдины сбились в одно ровное поле, где дули северные ветра, подвластные Брунхильде, она была сильна, за ней стояла стая. Здесь же ее сила не подпитывалась ничем. Волчица прекрасно понимала, что сейчас уязвима для колдовства Асгейра, что уязвима не столько она сама, сколько ее сила, которую так мечтает заполучить этот человек, хотя разве можно назвать человеком страшное существо, служащее тьме? Для Бронхильды было опасно покидать свои владения, но другого выхода не было, ведь даже понимая, что совершает ошибку, волчица не могла оставить своего сына один на один со Сгейром. а верный Дьярви был почти бессилен помочь ему. Самонадеянный мальчишка, еще почти щенок, как она называла своего волчонка, не мог противостоять колдуну и был уязвим, хотя, по всей вероятности, в силу молодости и отсутствия опыта думал иначе. Брунхильда шагала по городу, отводя магией излишне любопытные взоры. Даже длинный плащ и наброшенный на роскошные косы капюшон не спасал от людского интереса. А ей сейчас было необходимо, чтобы на нее обращали как можно меньше внимания, пока она занималась поисками, заодно приглядывая за сыном. Волчица чувствовала, что когда колдун найдет девушку, он сделает попытку убрать с пути оборотней. Обоих. А она не могла допустить этого. Запах опасности уже растекался в воздухе, холодный и пронизывающий. Волчица казалось странным, что никто из жителей города не чувствует этого. Все ходили, как и раньше, смеялись, переговаривались, шутили и ничего не замечали и не видели. От Асгейра исходила опасность. Его окружал плотный занавес тьмы, которая сгущалась и наполняла воздух запахами гниения и смрадом. Брунхильда шла на эту вонь, понимая, что когда отыщет Асгейра, то приблизится и к огню. Но действовать стоило осторожно. Дорога серой ленты убегала вперед, окруженная кружевом зеленых сосен, склонивших тяжелые ветки к выпуклой кромке земли. Обогнув поворот, Булат первым увидел ехавший впереди обос. Когда воин со своими людьми нагнал последнюю телегу и пару молотчиков, охранявших ее, то не сдержал раздраженной гримасы. Обос принадлежал князю Оскольду. Когда же мужчина посмотрел вперед, то увидел и самого князя, ехавшего на белом жеребце во главе процессии. Лес вокруг тракта был достаточно густой, чтобы исключить возможности сбежать неприятной встречи и обогнуть тех, кого не хотелось видеть. А потому Булат пришпорил своего коня и направил его вперед. «Эй, кто такие?» Бросили ему вслед княжьи люди. Но Булат даже не обернулся и лишь пришпорил скакуна проезжая мимо князя, он придержал жеребца. Аскольд покосился на верхового, и глаза его удивленно расширились. Но затем князь снова напустил на себя мрачный и недовольный вид. Булат коротко кивнул Аскольду, приветствуя по старой памяти, и умчался вперед вместе со своим сопровождением. И лишь когда недалеко оторвались от княжеского обоза, Он умерил скачку и перешел на рысцу, позволив, наконец, своим дружинникам нагнать себя. Булат очень не хотелось встречаться с князем после всего, что произошло, а судьба, как назло, снова столкнула их. И самое главное, что им придется встретиться снова, поскольку молодой вождь даже не сомневался, что у них с князем одна цель — городок, отстроенный северянином Гуннаром. Еще два дня в пути — а если поторопятся, то и быстрее, и они прибудут на место. Первым делом Булат планировал отправиться к северному вождю. Что-то говорило ему о том, что последний может знать, где находится девушка. Мужчина не понимал, от чего у него сложилась такая убежденность, но сердце подсказывало поступить именно так, а не иначе. А после, если в городе девушки не окажется, он отправится на развилку, где оставил ее, и отправится дальше». В этот раз Булат понимал, что не успокоится, пока не отыщет Верею. Как бы ни разлучала их судьба, как ни разводила, указывая разные пути дорожки, он чувствовал, как его тянет к ней. Словно в этой танцовщице сосредоточилась все его счастье и вся жизнь. Это было необъяснимо, но было. Сама судьба вела Булата к девушке. А он уже знал, что не смеет спорить с судьбой, которая уже не раз доказывала, что будет именно так, как предначертано богами, а не людьми. Чужак по имени Асгейр поселился в доме князя. Уж не знаю, что наговорило Северенину лебедь, но Гуннар, несмотря на то, что чужак ему, как мне показалось, не понравился, даже будучи таким же северянином, как и сам вождь, не смог от чего-то отказать ему от своего дома и гостеприимства. В один из последующих вечеров, когда Гуннар появился на пороге домика, где мы ютились нечаям и пригласил меня пойти прогуляться к реке, я согласилась, надеясь выпытать у вождя про этого опасного незнакомца. «Все внутри меня было против чужака. Я старалась не попадаться ему на глаза, а если встречала во дворе, то обходила стороной, и все равно оставалось стойкое ощущение, будто он следит за мной, даже когда его не было рядом. Я боялась чужака, а он, как назло, всегда находил повод, да и просто без повода, чтобы оказаться рядом». Стороннему наблюдателю могло бы показаться, что мужчина просто заинтересован во мне, как в женщине. Он помогал мне подтащить тяжелые ведра или корзину с бельем и прочие мелочи, которые приятны, если человек тебе нравится. Но я чувствовала от Асгейра только угрозу и опасность, а потому продолжала избегать. Сейчас же, шагая рядом с Гуннаром, смотрела на закат и начинавшие пламенеть листья на деревьях, обступивших реку, и склонившие к воде свои длинные ветви. Солнечные лучи играли на истончившихся листьях, заставляли их гореть волшебными оттенками, такими же скоротечными, как время. Осень уже стояла на пороге, и совсем скоро я должна буду уйти. Гонар становился печальнее, понимая это, как и то, что интереса к себе он так у меня не вызвал, как не старался». Возможно, он считал, что для этого у нас было слишком мало времени, и во взгляде, который я порой ловила на себе, были лишь грусть до да тоска. «Что ты все время молчишь?» — наконец не выдержал Гуннар. «Поговори со мной, слова от тебя не дождешься. «Давай поговорим», — ответила я, удивив своего спутника. «Раньше ведь все ходили молча, а теперь мне и самой надо было кое-что разузнать». «Скоро осень», — сказал мужчина. «У нас на севере уже, скорее всего, лежит снег, а здесь все так красиво». «А почему ты оставил свою родину?» И что меня только дернуло за язык, поскольку Гуннар тут же потемнел лицом, и я поняла, что ответа на свой вопрос не дождусь. Но ошиблась, хотя он ответил слишком сжато, но достаточно, чтобы я сложила представление о причине». «Я уехал, потому что не нашел общего языка со своим отцом», — сказал мужчина. «Я был младшим сыном, и меня отпустили без сожалений. Это все, что я могу тебе сказать». Я понимающе кивнула. Гунар смотрел куда-то вперед перед собой, впервые, кажется, не видел меня, идущую рядом. Я уже пожалела, что затронула болезненную, судя по всему, тему для северянина, и поспешила ее сменить на ту, которую и планировала с самого начала. «Скажи», — спустя некоторое время спросила я, когда мы остановились у реки, «этот человек, Асгейр, кто он такой?» Гуннар повернул ко мне лицо. «Асгейр?» — переспросил северянин. «Я видела, что мужчина находится где-то совсем далеко от меня». Возможно, мыслями он витал там, где холодные льдины ломали колючий берег далекого севера. Но надо отдать ему должное. В себя он пришел довольно быстро. Азгейр и знахарь. Я взял его к себе по просьбе княжны. Но, если честно, мне совсем не нужен этот человек. Просто мне кажется, что это единственный шанс отвадить от себя лебедь. И он улыбнулся, превратившись в прежнего Гуннара. Он что... Нравится ей? удивилась я. Мне так показалось, ответил мужчина. Я думала, она всерьез решила стать хозяйкой твоего сердца, произнесла шутливо. Гуннар резко повернулся ко мне. Потянулся, и, прежде чем я смогла отшатнуться назад, схватил мои руки в свои. Я, как и прежде, не меняю своего решения. Одно твое слово. И ты одна станешь хозяйкой моего сердца. Проговорил он с жаром. Хотя, что я говорю, ты уже пленила меня, я весь твой. Между мной и княжной никогда ничего не было и никогда не будет. А ты та единственная, кого я хочу видеть рядом с собой. Согласись. Останься. Он покосился на Иву за моей спиной. Листья на дереве уже тронула желтизна. Осень уже почти наступила, а я не могу найти причину, чтобы уговорить тебя остаться, кроме той, что люблю тебя. И я сжала губы. Слова северянина тронули меня за живое. Мне было жаль его. Жаль того, что я не могу ответить на его искренние чувства. А что-то в глубине души какая-то другая верея зашептала горячо. Подумай, дурочка, от чего отказываешься, кто ты сейчас и кем можешь стать, стоит лишь сказать простое и короткое да. Закрыв глаза, прогнала шептунью прочь и покачала головой. Булат, мужчина из снов. Вот кто нужен мне, и никто другой. Хотя Гуннар и не вызывал прежней неприязни, и кажется, я могла бы полюбить его, не будь в моей жизни булата. Но он был, и потому гнала даже саму мысль о том, что могу быть с кем-то кроме него. Я пока еще не знала, встречу ли була-то снова, но чего то была уверена, что судьба снова сведет нас вместе, потому что он был моей половинкой, тем, кто дополнял меня как единое целое. «Ты молчишь?» Прервал мои мысли и северянин, и его руки разжались. «Прости», — сказала я. Через несколько дней мы с Нечаем уйдем. Я не хочу обманывать тебя. Я не люблю тебя. Я люблю совсем другого мужчину. И отправлюсь за ним». Лицо Гуннара окаменело. «Как мне найти силы, чтобы отпустить тебя?» Спросил он жестко, скорее у себя самого. «Ты пообещал, а я верю твоему слову. Прошептала тихо. Да, я пообещал. Он отвернулся к реке. Сумерки плавно перешли в вечер. Небо, пронзенное алыми стрелами, постепенно темнело, призывая ночь. Гунар долго молчал, а я стояла за его спиной, не в силах позвать мужчину, кутая плечи в платок от свежего ветра. Он обернулся неожиданно, и я едва не подскочила на месте. Пойдем домой, сказал вождь и шагнул мимо меня вперед. Пойдем, кивнула в ответ и совсем не удивилась, когда, по возвращении мы столкнулись в воротах со сгейром. Знахарь бросил на нас двоих заинтересованный взгляд. А после, поклонившись вождю, прошел мимо, направляясь куда-то в город. И как же сильно мне в тот миг захотелось, чтобы он оттуда не вернулся. Никогда! Хозяин таверны хотел казаться любезным и милым, и умел делать это, когда хотел очень сильно. А так как любопытство было одним из пороков Потапа, то он решил поскорее его удовлетворить и направился к своим постояльцам, что недавно вернулись из города с постными лицами. Когда он подсел к грустным друзьям, пившим пиво за отдельным столиком в самом углу, то начал с участливого внимания. «Я не люблю, когда мои постояльцы хандрят», — бодрым голосом произнес Потап и улыбнулся через усы. Дьерви вскинул голову и хотел уже было сказать что-то резкое человеку, но Хрёдерик опередил его и, стукнув под столом ногой, дружелюбно улыбнулся Потапу. «Мы не нашли то, что искали», — сказал он, — «вот потому и в раздумьях». Хозяин уселся поудобнее, положив ладони с толстыми пальцами на стол. «Может, я смогу помочь?» — поинтересовался он. «Это вряд ли», — буркнул в ответ Дьярви, а Хрёдорик кивнул. «Я знаю этот город и всех его жителей как свои пять пальцев. Если вы заняты поисками, то вам первым делом следовало обратиться ко мне». Взгляд Потапа говорил о том, что помощь, которую он может оказать, конечно же, не бескорыстная и Хредорик, пожав плечами, полез в кошель за деньгами. Дьярвин хмурился. Толстый Потап не вызывал у молодого оборотня симпатии. Но, с другой стороны, этот человек был таким пронырой, что действительно мог знать многое. Потому мешать сове волк не стал, и лишь проследил взглядом, как серебро перекочевало из руки Хрёдорика в ладонь Потапа. Мужичок сжал пальцы и улыбнулся широко и неприятно так что мы ищем, друзья мои?» — спросил он. «Ничто, а кого?» — поправил его сова. «Кого? Это даже интереснее», — улыбнулся Потап. Хредорик и Дьерви переглянулись. «Что мы теряем?» — спросил взглядом сова у своего спутника. «Действуй», — равнодушно ответил взгляд молодого оборотня, и Хредорик заговорил. «Мы ищем девушку, совсем молоденькую, до двадцати лет». Глаза Потапа пошло вспыхнули. «У меня полно девочек, которые за определенную плату скрасят ваш вечер», сказал он заговорщицким тоном и подмигнул молодому мужчине. «Нет, это наша...» — Хрёдрик замялся. «Наша родственница». Она сирота, и мы недавно узнали, что она покинула дом, где ее приютила одна семья. А теперь вот ищем, чтобы забрать к себе. И как ее зовут? Блеск в глазах Потапа поугас. «Верея», — сказал сова. «У нее есть одна отличительная черта — яркие огненно-рыжие волосы». И Если бы Дьярви вместо того, чтобы скучающим взглядом не смотреть по сторонам, Проследил за собеседником своего друга, то он увидел бы, как всего на короткий миг изменилось выражение лица мужчины. Злость и ярость промелькнули на нем. Но Потап быстро взял свои чувства под контроль. А Хредарик, отвлекшийся на мгновение, тоже не увидел выражения лица хозяина дома. Родственница, говорите, уточнил мужчина спокойным тоном. Да и она, возможно, путешествует со стариком-музыкантом, играющим на арфе. Кивнул сова и налил себе в кружку пива. Затем пригубил. Не знаю. Не видел. Резко ответил Потап и встал из-за стола. В нашем городе нету такой. Это я вам точно говорю. Девушка с огненными волосами. Я бы точно заметил, кто-то из стражил, что захаживают ко мне по вечерам выпить кружечку-другую так что не ищите. Нету здесь ее». И, откланившись, вернулся обратно за стойку, больше даже не глядя в сторону гостей. Дьярви и Хрёдерик переглянулись. «Странный какой-то», — произнес волк. «Нервный», — кивнул сова. «Зря потраченное время и деньги», — вздохнул Дьярви. «Я тоже думаю, что нет ее здесь. Надо идти дальше и не тратить время». «Это ты так считаешь?» — хмыкнул Хрёдерик. «Я же думаю совсем иначе. Девушка здесь, но с ней произошло что-то неладное, и этот Потап знает ее или видел, но не хочет говорить. Вишь, как засуетился?» Дьярви пригнулся к сове. «А ты не ошибаешься, дядюшка?» — спросил он. Проживешь с моё и сам научишься читать по людям, не глядя им даже в глаза» ответил мужчина и добавил. Завтра продолжим поиски. Где мы еще не были с тобой? Княжий двор, ответил волк, и мужчины обменялись понимающими ухмылками. Тильде не спалось. Она долго лежала, ворочаясь в постели в дружинной избе. Затем, не выдержав бессонницы, встала и, накинув на плечи плащ, вышла во двор. Ночь была прохладной, уже чувствовалось приближение осени, которое обещала быть холодной. Тильда села на ступеньки крыльца, глядя в чистое звездное небо и на убывающую луну, что смотрела на нее своей половинкой, прячась в странной дымке. Когда внимание женщины привлек... Хруст камешков и тихие шаги. Кто-то бродил за воротами. В тишине ночи все звуки обострились, и Тильде казалось, что она слышит даже дыхание этого человека, кто проходил сейчас мимо. На ночь ворота во двор Гуннара закрывались, но стража не выставлялась. Вождю казалось, что тех, кто стоит на стенах, хватит для охраны города. Пока вокруг все было тихо и мирно, и северяне ни с кем не ссорились, потому чувствовали себя относительно спокойно. Хотя Тильда, будучи приближенной к Гуннару, знала, что у вождя есть дозорные, которые стояли по периметру леса и у дороги, ведущей в город. Еще одна мера предосторожности, чтобы всем в городе, да и самому Гуннару спалось спокойнее. Тильда уже было перестала обращать внимание на проходящего мимо человека, когда тот остановился прямо перед воротами». Женщина замерла, прислушиваясь, и внезапно увидела, как что-то огромное и темное взвелось на фоне усыпанного звездами неба и перелетело через ворота. В том, что это был человек, а точнее кто-то, напоминавший строением человека, воительница не сомневалась. Но чтобы человек мог прыгать на такую высоту, это было невозможным. А значит, тот, кто сейчас проник во двор Гуннара, был существом из мира колдовства и магии. Колдун, поняла женщина. Тильда тихо встала на ноги и проследила взглядом за перемещением чужака. Тот направился к дому вождя, и воительница скользнула следом, стараясь производить как можно меньше шума и радуясь тому, что осталось незамеченной ранее. У дверей в дом чужак остановился. Длинный плащ скрывал его фигуру и лицо и северянка притаилась за углом дома, скрывшись в длинной тени, что отбрасывала соседняя крыша от света луны. Высунув нос, женщина принялась следить за тем, что произойдет дальше, готовая в любой момент поднять тревогу, когда увидела, как двери дома открылись, и на пороге возникла женская фигура. Не узнать красавицу-княжну было невозможно, Ее светлые и тяжелые косы отливали серебром в свете луны. Лебедь шагнула к черному силуэту чужака, и тот раскинул в стороны руки, а затем обнял ее. Тильда выдохнула и с удивлением разглядела пар, вырвавшийся изо рта. А затем черная тень метнулась в ее сторону, и сильная рука толкнула женщину в грудь. Она упала на землю и попыталась встать. Но тело словно налилось свинцовой тяжестью, и Тильда не смогла даже пошевелиться. Фигура в черном склонилась над северянкой. Следом за ней появилось и лицо княжны, которое смотрела с полуулыбкой, отдававшей какой-то безуминкой. «Нехорошо подглядывать», — сказала лебедь, — А фигура в чёрном резким движении рук сбросила с себя капюшон, и перед взором Тильды предстал знахарь Асгир, тот самый, которого устроила на службу Гуннару лебедь. Я не стану тебя убивать, сказал он шипящим голосом и простер над женщиной ладонь. Но не от того, что я такой добрый. Нет, мне сейчас не нужно привлекать внимание и порождать пересуды. А исчезновение, приближенной к вождю воительницы, повлечет за собой проблемы, так что... Живи!» И добавил коротко. «Пока». Тильда попыталась закричать, но не смогла. Ее рот просто беззвучно открывался, словно у рыбы, выброшенной на берег безжалостными волнами. А затем она услышала. Ты забудешь все, что видела здесь, и вернешься спать. И он щелкнул пальцами, после чего северянка словно провалилась в темную бездну, которая казалось, не от конца и края. Она падала вниз, беспомощно стараясь ухватиться за гладкие стены, и кричала без слов. Бронхильда отделилась от стены. Ее сердце колотилось, словно безумно, мечтала покинуть грудь волчицы и убежать далеко, позорно поджав хвост. «Успокойся», — велела себе женщина и прислонилась к стене, прикрыв глаза и радуясь тому, что Асгир не в силах почувствовать ее так, как она ощущала его присутствие. К тому же он сейчас был немного занят, а волжба отвлекала. Вскоре все стихло. И бормотание колдуна, и тихие стоны женщины, что лежало на земле. Брунхильда подумала о том, захотела ли она бы помочь северянке, если бы решил ее убить. И неожиданно поняла, что нет. Она бы позволила ему сделать это. Позволила, потому что, соизмерив свои силы, и то, что теперь мог Азгейр, она осознавала, что проиграет при любом раскладе. И если бы на ее стороне сейчас была Верея, тогда да. Перевес был бы с ними, но девушка находилась в неизвестности от всех тех событий, что разыгрывались за ее спиной. По крайней мере, Брунхильде удалось найти место, где жила Верея. С загадкой для волчицы оставалось только одно. Почему, достигнув цели, Асгейр не увел Верею? Видимо, его чары не действовали на девушку или она сопротивлялась. Что ж, это давало шанс на победу. Крохотный и слабый, но все же шанс завтра я вернусь сюда и постараюсь увидеть девчонку. Решила волчиться и, бросив еще один взгляд на высокую стену, возведенную перед двором Гуннарова дома, поспешила в ближайший темный переулок подальше от места, где находился темный колдун. Еще не время было им свидеться. Да и, если честно говорить, Бронхильда хотела бы избежать подобной встречи всеми фибрами своей волчьей души.